Ударный вертолет «Сикорский-59» «Драгун-1» Приземистые палубные тягачи, каждый из которых был по пояс взрослому человеку, один за другим здоровисто вытащили на исходные четыре транспортно-ударных вертолета «Сикорского». Североамериканские, на которые гости прилетели на вечеринку, один за другим спустили на вторую палубу. Североамериканский морской флот получит их позже. В это же время, когда вниз отправляли североамериканские вертолеты, вверх по одному поднимали русские. Нельзя было допустить, чтобы японцы и особенно англичане по изменению радиолокационного изображения корабля поняли, что готовится десантная операция. Дон Мануэль Альварадо не был таким уж неуловимым, просто кто-то сильно помогал ему быть неуловимым. Бойцы в черном русском обмундировании и с русским оружием староисто грузились в десантные отсеки Сикорских. «Вышка, контроль, я, группа «Драгун», запрашиваю разрешение на взлет в секторе «Восток», позицию с третьей по шестую вертолетные, позвенные с «Драгуна-1» по «Драгун-4», запросил Сабашвили взлета на всю группу разом. «Драгун, вам разрешен взлет в секторе «Восток», сектор свободен». Ветер встречный, десять метров в секунду. Вышка, вас понял. Взлетаю. Майор по адмиралтейству Савашвили, грузин, который променял горы на водную гладь и стальную палубу авианосца под ногами, двинул вперед рукоять, управление тягой, наращивая отдачу турбин, но плавно. Взлетать на авианосца — это тоже искусство. «Над океаном очень резкие и непредсказуемые ветры, могут даже сбросить машину с летной палубы. Тем более, без контрольного висения, что с двигателем, или порыв ветра сели, и все, как минимум, тяжелое летное происшествие. Тяга 60, пять, температура в норме 70». Поймав момент, майор двинул сектор резче и сработал ручкой управления. Ударный вертолет, как бабочка, сорвался с палубы авианосца, на мгновение показалось, что он так и упадет в воду. Но нет, несущие винты уверенно врубились в воздух и понесли вертолет вперед. Следом, в кромешной темноте, ориентируясь на свой опыт очки ночного видения, рванулись остальные драгуны. Вышка, я, драгун, взлетел успешно. Драгун, подтверждаю, на палубе чисто. Драгон 1 семь драгунам. Курс 80. Ориентируйтесь по мне. Высота низко-низко. Режим радиомолчания. Не подтверждать». Четыре вертолета, выстроившись неровным клином, внеслись к южноамериканскому побережью. Вашингтон, штат Колумбия. Белый дом. Ситуационная комната Ситуационная комната, или, если пользоваться военными терминами, зал боевого управления, расположена в левом рабочем крыле Белого дома на первом этаже. Под нее, кажется, перестроили одну из столовых. По крайней мере, на эту мысль наводит планировка комнаты. Это довольно большая, по североамериканским меркам, По меркам России ужасно тесная комната, стены в которой покрыты дорогими обоями кремового цвета. Нормальной люстры в этой комнате нет, освещает ее ширпотребовские дешевые светильники. На стенах довольно тесно висят картины, каждая из которых показывает какое-либо славное деяние армии североамериканских Соединенных Штатов. Есть и картины, изображающие военачальников. Основную часть комнаты до 70-х годов занимал стол большой в форме вытянутого прямоугольника с закругленными углами и пустым местом внутри. В пустом месте раньше стояли катки с цветами, но сейчас их убрали, потому что техникам секретной службы было проблематично проверять их на послушивающее устройство. При предыдущем хозяине Белого Дома, Были идеи сменить этот стол на нечто более современное, в стиле модерн, возможно, даже прозрачное, из небьющегося стекла. Но общими усилиями президента уговорили не делать этого, не ломать исторический облик кабинета. Сейчас в ситуационной комнате был аншлаг, аншлаг самого худшего плана, примерно такой, какой бывает на премьерах нового голливудского триллера. Стурев не хватало, все старались подобраться к экрану, как можно ближе, потому что, сидевшие в этой комнате, люди были довольно пожилыми, и зрение их оставляло желать лучшего. — Черт! Просто поверить не могу, что мы на это решились! — проговорил президент североамериканских Соединенных Штатов Дарви Морган, поправляя очки на своем добродушном крестьянском лице. — А Если мы облажаемся... Мы станем посмешищем на весь мир. Черт, просто поверить не могу во все это дерьмо. Цар, облажаются русские, а не мы. Вот и все, что произойдет, с дипломатичностью слона, ответил министр безопасности Родины Тод Уэзерс. Кажется, взлетают. Никак нет, сэр, серозвездный генерал, бывший командующий корпусом морской пехоты Садж. ныне помощник президента САЦ по вопросам национальной безопасности Хэл Фернес, был одним из тех немногих людей, которые и в самом деле понимали, что происходит на палубе русского авианосца, идущего параллельно Тихоокеанскому побережью Южной Америки несколькими тысячами миль южнее Вашингтона. Он смотрел на экран, на который подавалась картинка с нескольких камер, с профессиональным интересом, отмечая промахи и достижения палубных служб русского авианосца. Адмирал флота Томас Грегори Третий, специалист по комбинированным воздушно-генерским операциям с использованием авианосных сил флота, оценил бы ситуацию лучше. Но, увы, он намертво застрял в Бразилии и не мог бросить находящийся там контингент. Так что в роли специалиста в этой комнате приходилось выступать ему. И не сказать, что четырехзвездному генералу это нравилось. Все равно, что выступать перед сборищем по каннибальски довольных свиней. Президент Североамериканских Соединенных Штатов Дарби Морган был избран от демократической партии САДЖ, подавляющим большинством голосов 59% избирателей. В Североамериканских Соединенных Штатах 40% избирателей будут голосовать за республиканского кандидата, даже если от этой партии свою кандидатуру выставит сам Сатана. И столько же избирателей решат поддержать Сатану, если он выставит свою кандидатуру от демократической партии САС. Решает же, кто станет очередным главой государства оставшиеся 20% избирателей, В них входят те немногие, кто определяет политические симпатии, не по партийной принадлежности, и люди, которые ходят на выборы время от времени, когда все окончательно достало. На выборах восьмого года за кандидата Моргана проголосовали не неопределившихся из 20, а это был очень серьезный перевес. Даби Морган был полной противоположностью всем надоевшему Джону Томасу Меллану. Меллан был крайним республиканцем, Морган — крайним демократом. Меллан открыто поддерживал смертную казнь, при нем во власть выдвинулся психопат мисс, бывший прокурор Калифорнии, который требовал массовых казней. Морган был адвокатом в прошлом и категорическим противником смертной казни. Меллан поддерживал военные усилия САДЖ, Он устроил в стране совершенно ненужную ей войну в Бразилии и разжег по-настоящему серьезный пожар в Мексике. Морган пришел к власти на обещаниях вывести войска. Меллан, приняв экономику с профицитным госбюджетом, за десять лет довел ее до грани банкротства. Морган и его люди пока держали ситуацию. Правда, им пришлось пойти на раскручивание инфляционного механизма, чтобы обесценить долг правительства и домохозяйству и оживить экономику. Дарби Морган был не самым привлекательным из президентов. Эдакий толстяк с простецким крестьянским лицом и голубыми глазами, поблескивающими из-под очков в тонкое праве. Он не умел говорить, как великие президенты прошлого. Он не умел очаровывать избирателей. Избиратели – Проголосовали за него во многом, потому что Меллан своей разрушительной политикой успел изрядно поднадоесть одним и довел до белого коленя других. Но, как бы то ни было, бывший адвокат и профессор права въехал в особняк на Пенсильвании авеню 1600, и от него сейчас зависела внешняя и внутренняя политика единственной демократической сверхдержавы мира. Сейчас президент, опасно качаясь на стуле, давняя и вредная привычка еще с университета, смотрел на экран, почти ничего не понимая из происходящего. Впрочем, остальные понимали не больше. На экране, одетые в черные штурмовые комбинезоны с оружием, бойцы бежали к раскручивающим лопасти вертолетам. — Кто это? Боевые плавцы — боевые пловцы, — просил министр финансов. — Не совсем. Это новая экспериментальная часть. Согласно вашим указаниям, был налажен контакт с русскими. Мы отправили несколько парней к ним, а они нескольких своих к нам. Это североамериканцы, настоящие североамериканцы, лучшие из лучших, выпускники морских каретских корпусов. Но они прошли подготовку в России. Они умеют говорить по-русски, пользоваться русским оружием и десантироваться с русских вертолетов. «Никого другого мы не могли направить на это задание». «Эта программа до сих пор действует?» «Спросил президент». «Да, сэр». «Джентльмены, они взлетают!» «Проверка каналов». Было видно, как головной вертолёт отрывается от земли, и тут изображение с камеры, установленной на палубе авианосца, сменилось мешаниной изображений, мозаикой. Все они были непонятными, дергающимися и страшными. из-за красного света, который служил фоном. Зазвонил телефон. Министр обороны снял трубку. «Все окей, Чарли, есть контакт», и, обернувшись к остальному, объяснил. «Это изображение с нашлемных камер. Оно передается на спутник и сюда, к нам. Теперь мы сможем видеть, что происходит в реальном режиме времени». Министр обороны настоял на нашлемных камерах не случайно. Его атаковали со всех сторон. Требовали сокращения бюджета, и вот такая демонстрация возможностей североамериканской военной машины первым лицам и в реальном режиме времени должна была впечатлить президента и вспомниться ему, когда будет очередная битва за бюджет. Министр вороны, один из немногих в истории этой страны, был профессиональным военным, и он стал министром, потому что знал, как именно. заставлять гражданских раскошелиться. Севернее Ревеля, Российская империя В одном из неприметных кабинетов, расположенных на минус восьмом уровне, 30 метров под землей, над ним скально толще утеса, монолит, За непритязательным, деревянным, обшарпанным столом сидел человек. Перед ним была папка с красной обложкой и грифом «Особая папка. Допуск не ниже В». Сбоку от него стояла большая, чуть ли не на пол-литра чашка крепкого, дегтярной черноты грузинского чая, который этот человек время от времени прихлебывал и довольно щурился. У двери без таблички застыли в карауле двое бойцов лейб-гвардии императорского казачьего конвоя, охраня государя не от врагов, а прежде всего от посетителей, ибо государь изволил потребовать полчаса тишины и одиночества. Государь Николай III, сидя в кабинете с голыми бетонными стенами, медленно листал папку и думал. Мануэль Гарси Альварадо, крестный отец Центральной Америки. Главный враг САС и России на этом направлении. Как же так получилось, что он стал тем, кем он стал? В отличие от других боссов наркомафии, к этому моменту покоящихся в земле, Мануэль Гарсио Альварадо происходил не из нищей крестьянской семьи, занимавшейся возделыванием марихуаны на тайных горных делянках. Наоборот, его семью, особенно по отцовской линии, можно было отнести к мексиканской олигархии. Один из его дедов, Норберто Альварадо поднялся во времена сухого закона в Штатах, гоняя корабли с выпивкой через Мексиканский залив и содержа заведения для развлечения иностранцев, выпивка и девочки, по всей южной границе штата, где случалось, что граница между странами проходила через большой город, деля его на две части. Еще один дед Мануэля, Альварадо служил министром в правительстве Корретоса и был убит в результате покушения ливацкими боевиками, теми самыми, на которых делал ставку внук. Наконец, один из прадедов Альварадо со стороны матери был архиепископом Мехико и примасом Мексики. Это был большой и дружный олигархический клан, владевший очень многим. Сам Мануэль Гарси Альварадо родился вовсе не в Мексике. Он родился в Корал гейблз в очень дурном районе Юго-Сасш, рядом с Майами, одном из общеамериканских гнезд преступности. Там находили свой приют убийцы, проститутки, карточные игроки, нелегальные торговцы спиртными и все, кто был связан с североамериканским дном. Там, вопреки общепринятому мнению, были и дорогие дома, и в одном из них увидел свет тот, кому предстояло стать врагом североамериканских Соединенных Штатов номер один. Парадокс, но этот враг родился на земле Садж и мог быть, а возможно и был, североамериканским гражданином. его отец Гарсио Альварадо бежал из страны вместе с десятками других бизнесменов, когда генерал Мачадо вместе с группой решительно настроенных офицеров сверг демократическую власть в Мексике и установил военную диктатуру. Он не был левым, как о нем потом говорили, скорее он решил перераспределить богатство страны. Несколько иным образом, и, конечно же, в свою пользу. Сначала Садж признали диктатуру Мачада, но признавали ее только до тех пор, пока в стране не оказались ущемлены права североамериканских монополий. Мачадо Моментально стал коммунистом, ставленником левых, желающим провести в стране конфискации собственности и установить левую диктатуру. Свергли его высадившиеся в стране североамериканские морские пехотинцы. Это обошлось всего несколько сотен убитых, а генерала даже не судили, позволили уехать из страны на Кубу. Там он жил в относительном богатстве, там и скончался. Самое интересное, что Гарси Альварадо в ссылки в Майами контактировал с двумя людьми, которые сыграют потом столь значительную роль в судьбе их семьи. Первым был Буэн Венедис, бывший и будущий правитель, сержантом возглавивший переворот, и потом бежавший из страны. Он жил роскошно, имел поместье в Дайтона-Бич, но регулярно приезжал в Хорал гейвс поиграть в подвольных казино и потискать шлюх. Потом, под влиянием мафии, он снова организует государственный переворот на Кубе, устроит из страны казино-бордель, выдержит гражданскую войну, высидит на североамериканских штыках, на штыках морских пехотинцев и скончается от рака. Вторым был Лазарес, бизнесмен, беглый олигарх и отец Томаса Лазареса, будущего президента Мексики. Этот жил в более пристойном месте, чем Коралл Гейблс, но активно участвовал в жизни мексиканской общины без гнаний, организовывал лоббистские высадки в Вашингтоне, рассказывал о коммунизме генерала Мачадо всем, кто хотел это слушать, и всем, кому это было совершенно неинтересно и добился все-таки своего. После свержения Мачадо конфискованные у североамериканцев отдали обратно, североамериканцам. Ну если так, непорядочно было не вернуть собственность ограбленным Мачадо местным бизнесменам. Бизнесмены вернулись в страну, можно сказать, что победителями. В стране оставалась морская пехота САС, как гарант незаявленности ситуации в стране. Был принят закон Гренджера об оказании массированной помощи Мексике. С конца 50-х по начало 80-х годов Обстановка в стране была спокойной, настолько спокойной, что в 70-м был резко сокращен контингент морской пехоты в стране. Однако нарастал раскол. Закон Гринджера привел к тому, что промышленность Мексики, хоть как-никак, но обеспечивавшая страну, либо разорилась, либо перешла под контроль североамериканцев. Пострадало сельское хозяйство. В страну стали ввозить все больше и больше пшеницы из центральных штатов САС и мясо бычков из Техаса. Города постепенно провели, а деревня, наоборот, сдвигалась влево. Снова выползал на свет призрак революции и гражданской войны 10 17 годов, когда из 15 миллионов населения страны погибли два миллиона. Крестьяне, особенно в западных и северных штатах, все больше и больше склонялись к разведению марихуаны, как более выгодного и менее затратного продукта, ведь конопля — это сорняк. Саш после сексуальной революции конца 60-х, после всеобщего хиппования, потребителей марихуаны становилось все больше и больше. Травку курили и солдаты, которых отправляли умирать, вместо со зловещим названием «Тоз». Тихоокеанская зона. Выигрышей были лишь те бизнесмены, которые каким-то образом получили доступ к распределению государственных средств, поступающих по программе помощи. Вот там проблем с деньгами не было. К числу таких приближенных относился и Хорхе Альварадо, который отправился научиться в жутко дорогое место, в Рим. Там Мануэль Альварадо пробыл семь лет. После окончания Тихоокеанской войны во всей Центральной Америке начинаются дестабилизация. Из Индо-Китая североамериканские солдаты привезли привычку потреблять героин. Тяжелейший наркотик, который в массовом порядке применяли в континентальной Японии как средство держать огромные массу людей в покорности и заставлять работать на износ. Это шло еще от англичан. Но если... англичане торговали опиумом к своей выгоде, то японцы, чтобы делать людей рабами. В Колумбии и некоторых других странах региона хорошо растет еще одно наркосодержащее растение — кока. Листья коки перерабатываются в кокаин, белый порошок, который так популярен в кругах богемы, белую пудру смерти. До 70-х кокаин — Производился в небольшом количестве и был слишком дорог для того, чтобы его мог позволить себе массовый потребитель. В конце 70-х ситуация меняется на глазах. За 3-5 лет цена на наркотик падает в несколько раз, и те, кто раньше курил травку, уже вовсю нюхают кокаин и вкалывает в вену героин. Начинается массовая наркотизация страны. Североамериканские спецслужбы и армия начинают бороться против нового врага, главный штаб которого расположен в городе Медельин, Колумбия. Полутора-миллионный город, где дорогих машин продается больше, чем в столице, где открыли бутики все известные мировые дома моды, где людей убивают на улицах ежедневно и ежечасно, где ненасильственная смерть мужчины – считаться исключением из правил, где вдов больше, чем в любом другом месте мира. Местные наркосы организуют картель, предназначенный не только для регулирования цен и объемов производства кокаина, но и для захвата власти в стране. Они убивают политиков, судей, военных, доводя нам в страну ужас. Свидетели отказываются давать показания, военные отказываются ходить в джунгли, Полицейские, перехватившие партию кокаина, звонят ее владельцам и возвращают за треть цены. Как и везде в Латинской Америке, в Колумбии существуют оливаки, и наркомафии удается быстро договориться с ними. Вооруженные оливаки становятся киллерами наркомафии, охраняют лаборатории, закупаются буквально горы оружия. Совершенно очевидно, что все это неспроста. Япония подбирается уже вплотную к континенту. Североамериканцы эвакуируются из Индокитая под атакой Гавайи и некоторые острова и оттоллы в Тихом океане, которые можно использовать как аэродром подскока. Колумбия, Сальвадор, Панама – все чего-то ждут, какой-то отмашки. 82-й. Панамский кризис. Японцы предпринимают попытку высадки в одной из самых болезненных точек континента – Панаме, чтобы перерезать сообщение между Северной и Южной Америкой. Почти одновременно с этим британский флот начинает выдвижение в Южную Атлантику, чтобы сразиться за Фолкленды, небольшой остров, имеющий стратегическое значение, как возможный опорный плацдарм для вторжения на континент. Священная Римская империя Германская нация отправляет поход корабли имперского флота с целью не допустить взятия британцами фолклендов. К ним присоединятся Испания и небольшой флот Бурской конфедерации. Военная диктатура в Аргентине заявляет о своих правах на фолкленды. Россия выдвигает твердое предупреждение как Японии, так и Великобритании. Солдаты и морские пехотинцы САС в Панаме сбрасывают японский десант в океан. Вторая мировая война не состоялась. Сразу после этого североамериканцы начинают укреплять континент. Панама становится американским штатом. В Сальвадоре и Колумбии высаживаются североамериканские морские пехотинцы. На сей раз они должны вести войну не с армией другого государства. от бандами наркомафии и леваков-повстанцев. К началу 90-х повстанческое движение в этих странах разгромлено. Лидеры наркомафии либо в тюрьме, либо в могиле. Русская армия и флот одновременно с этим начинают долговременную операцию «Барьер», направленную на идентификацию и пресечение наркопоставок в Европу из Тихоокеанского региона и порта Гонконг. Наркопоставки прикрывают и японцы и британцы. Для них это оружие, направленное на разложение тыла врага. Активные действия идут на грани фола военного столкновения. В этот момент на сцену выходят мексиканцы. До этого они только поставляли в Штаты не слишком прибыльную марихуану и ее производные, такие как конопляная смолка. Еще мексиканцы предоставляли свою территорию для хранения и транзита крупных партий наркотиков. В конце 80-х начинается борьба с наркотиками и в самой Мексике. Вал арестов. В поместье начальника полиции Мехико обнаружено несколько тонн кокаина. Правительство уходит в отставку. Новое никак не удается сформировать. Формируется временное правительство с участием военных, так называемое первое переходное. Первый шаг – к тому кошмару, который будет дальше. Мануэль Альварадо, который наследовал отцу, взлетать вверх, как ракета, когда Томас Солазарес приходит к власти. Его контролируют североамериканцы, но чем-то его контролируют и Альварадо. В Колумбии крестьяне привыкли к тому, что местные наркокартели авансируют и будущего выражая, листов Коки. После разгрома картелей заниматься этому некому. Полный разброд и шатание. Листья коки покупает, но только если они есть. Никто не рискует давать авансы крестьянам. В это время Мануэль Альварадо проводит свою первую гениальную операцию. Взяв из государственного бюджета деньги на легальные цели, он вкладывает их в колумбийские листья коки. Строительство задерживается на несколько месяцев. Но разве это проблема, если президент то и друг? Через несколько месяцев на руках у Альварадо скапливается почти весь урожай листьев коки этого года, а цены на кокаин в Штатах после разгрома картелей идут вверх. Миллиард долларов, еще тогдашний, превращается в семь. Доходность совершенно фантастическая. За год Мануэль Альварадо становится одним из богатейших людей Мексики. большую часть денег приходится раздать как по ту сторону границы, так и по эту, но факт остается фактом. За один год Мануэль Альварадо выходит в высшую лигу. То, что происходило в 90-е, было связано с некоторыми чиновниками в Вашингтоне. В отличие от картелей, за которыми явно стояли чужие интересы в регионе, Альварадо оказался полностью своим. Ситуация в Мексике снова Выходило из-под контроля, нужно было решать вопрос о вводе войск. Однако делать этого не хотелось, потому что после бойни в ТОЗ никому из североамериканцев не хотелось повторения на земле американского континента на своей границе. Все понимали, на кровь слетятся стервятники. В результате североамериканцы пошли на тайное соглашение с насквозь криминальным к тому времени Альварадо. По этому соглашению интересы североамериканских бизнесменов в Мексике, в частности интересы микела с огромных сборочных заводах на границе, обеспечивают нелегальная власть в Мексике, а мафиозная группировка Альварадо, которая за это получает некие привилегии, Альварадо взамен обязуется не искать контактов с врагами САДШ и поддерживать высокую уличную цену на наркотики. чтобы ограничить наркотизацию страны и сделать наркотик доступным только относительно состоятельным людям. Но помимо Альварадо в стране существует до полутора десятков других наркотранзитеров, готовых сыграть до понижения цены. Но вот против них и разворачивается война, когда североамериканские мархиепехотинцы и агентура DEA уничтожают одного наркоглаваря за другим, Естественно, повод Кальварады и его людей. Реализуется на практике глубоко порочная теория контролируемой преступности, при которой борьба с преступностью ради достижения идеалистической цели полного уничтожения преступности подменяется контролем преступности, введением ее в определенные приемлемые для государства рамки. Для обеспечения контроля. договорённости в САШ отправляется фактически заложником единственный сын Альварадо Хорхе. Он может быть в любой момент арестован и приговорен к пожизненному за денег наркомафии и другие преступления, если отец отступит от договоренностей. После достижения договоренности с Альварадо САШ выпускают из-под контроля политическую ситуацию в Мексике, и государственный переворот уже не ведет за собой ввод североамериканских морских пехотинцев для наведения порядка, потому что существует Альварадо, и значит североамериканские интересы будут должным образом учтены при любой власти. Двое из кратковременных президентов, которые не устраивали Альварадо, убитый боевиками наркомафии. На южном направлении САС развязаны руки. Где-то в начале 90-х Мануэль Альварадо начинает продвигать идею о возможном расчленении Мексики на север и юг. Север более промышленно развит. Там нефтедобыча и нефтепереработка с Мексиканского залива. Там огромные фабрики у границы. Наконец, там, по побережью, построенные североамериканцами курорты. Если объявить столицей Монтеррей или Хуарес и отделить от севера центр с его прожорливой 30-миллионной столицей и нищий юг, то оставшимися на севере прокормиться будет куда легче. Ведь не надо будет кормить паразитирующую столицу и терпеть постоянные перевороты. Все более часто встречающиеся разделения, Промышленный север и нищий юг. Североамериканцы не сразу понимают, о чем идет речь, ведь о насильственном отторжении части южных штатов САДШ пока разговора не идет. 10 сентября в североамериканских Соединенных Штатах происходит трагедия. Самолеты атакуют города Нью-Йорк и Вашингтон. На пожарищах совершенно внезапно, как гром среди ясного неба, находятся паспорта, из которых следует, что угонщики были мексиканцами. Как эти паспорта уцелели в адском пламени авиационного керосина, ведь самолеты только поднялись с аэродромов и были с полными баками, история умалчивает. Предложения проведении международного расследования этих инцидентов САС с негодованием отвергают. Через несколько дней принимается решение о вторжении их в Мексику И полномасштабную зачистку территории страны. Америка напоминает в это время ковбоя, когда тебе плохо ты вышиваешь дверь в салон и открываешь пальбу. Альварадо вскрывается, североамериканцы довольно легко входят в Мексику, но их появление становится подобием спички, брошенной на бензозаправке. Теперь у вас грызущихся в стране левых и правых, появляется общий враг. Североамериканские морские пехотинцы начинают перекрывать каналы наркопоставок, и против них поднимается наркомафия. В стране начинается гражданская война. Альварадо уже открыто, провозглашат о том, что Южные Штаты САС земля краденая, и ее надо вернуть с боем. Начало двухтысячных Североамериканцы вторгаются в Бразилию. Объяснить это нельзя никак. Только умопомешательством Верховного Главнокомандующего Все страны континента, даже те, которые были лояльны к САСШ, извлекают урок Даже лояльность к САСШ теперь не гарантирует ничего Большая часть из этих стран диктатуры И диктаторы начинают тайно искать себе покровителей Покровители всегда находятся Доктрина Монро и дырами Европейцы уже давно точат зубы на когда-то потерянный новый свет, Даже священная римская империя, вынужденная переваривать значительную часть Африки и консолидировать Европу, и та начинает игру хотя бы для того, чтобы перейти дорогу Великобритании, не дать ей открытого хода. В то же время с Мануэлем Альварадо начинают происходить странности. Он начинает напоминать неуловимого Панчо Вилью. Для североамериканцев он враг номер один. Захватить или уничтожить его — приоритетная задача. Но эта задача срывается раз за разом. Октябрь первого года. Две специальные группы морской пехоты и спецназы СЕАЛ высаживаются в одном из северных штатов Мексики с целью локализовать местонахождение Альварадо и попытаться уничтожить его еще до начала основной базы операций. Они Также пытается найти кровников Альварадо, с тем, чтобы привлечь их к охоте. Операция заканчивается неудачей, удар уходит в пустоту. Март второго года Североамериканская армия оцеплят целый квартал Мехико, по предположениям, там находится Альварадо. Операция длится три дня и стоит жизни 17 американским военнослужащим и двум сотням мексиканцев. Используются боевые вертолеты. Альварадо не обнаружен. Май 4 -го года эскадрилья паловых самолетов-штурмовиков наносит внезапный массированный удар по одному высокогорному району в Колумбии. Некий агент должен был активировать маяк, когда Альварадо прибудет на тайную базу в горном районе, проинспектировать нарколабораторию. Маяк активирован И североамериканцы наносят удар. Снова фустою. Через несколько дней останки агента в мешке подбрасывают к зданию посольства САС. Август пятого года. Одно из самых серьезных покушений. Имя Альварадо нигде не называется, но по данным отдела специальной документации МИД, это было покушение именно на Альварадо. Перу, Лима. Очень подозрительная страна, во главе которой человек с японскими корнями. В один прекрасный день в Лиме на стадионе происходит мощный направленный взрыв. Ударная волна направлена на ВИП-трибуну. 41 погибший, несколько сотен раненых. По данным ОСД именно на этом матче должна была состояться встреча представителя президента Перу, Мануэля Альварадо и еще у кого-то, предположительно, посланника японского генштаба. Тот, кто решил сорвать эту встречу, не пожалел тротила. Январь-апрель седьмого года. Массирована операция в горах Колумбии. Десятки самолетов и вертолетов. Целая 82-я воздушно-десантная дивизия. Военные советники, местные части. Официально цель — разгром. возрождающейся картельной инфраструктуры, колумбийцы недовольны ценами, какие им дают за товар мексиканцы, и хотят делать бизнес, как раньше, с картелем продавцов, а не монопольным покупателем. Неофициально все это имеет целью подорвать экономическое могущество Альварадо, который вкладывает деньги авансом в наркотики. Одновременно с этим... Целый каскад специальных операций начинается в Мексике и Бразилии. Цель – додавить сопротивление, лишенное финансовой поддержки. Операция частично признается успешной, разгромлено более 40 нарколабораторий, изъяты сотни тонн кокаина, в боях убиты тысячи наркомафиози и экстремистов. Однако летом сопротивление вспыхивает с новой силой. Сентябрь девятого года. Массированный удар палубной авиации по одной из гасиенд, расположенной в северных штатах Мексики. Цель Мануэль Альварадо. Снова агентурные данные и снова провал. Но на этот раз провал с большим скандалом. Погибли гражданские. Альварадо никогда не было на этой гасиенде. Слушание в Конгрессе и ограничения на действия североамериканских войск. в регионах локальных конфликтов. Ноябрь девятого года. В ответ на новые правила, введенные Конгрессом, создается специальная группа, состоящая из специалистов СРС, АНБ и Министерства обороны. В группу включены несколько опытных снайперов, стреляющих на дальние дистанции. Имеется авиационный компонент, несколько беспилотных самолетов, работающих конкретно на эту группу. Цель уничтожить Альварадо любой ценой это уже своего рода мания. Считается, что без уничтожения Альварадо саац не смогут вывести войска из Мексики, не рискуя потом войной за южные штаты, либо даже сецессией в южных штатах, golongan ненавидящих север, да и просто мексиканцев. Достоверных данных очень мало, но есть основания полагать, что группа совершила По меньшей мере, две безрезультативные атаки на Альварадо. Государь отложил папку в сторону, допил свой чай, хотел попросить еще, но передумал. «Одиночество! Это роскошь! Не стоит ей пренебрегать!» «Во всем этом есть два настораживающих момента. Первый человек просто не может выжить при таком количестве покушений». если ему кто-то серьезно не помогает. Причем этот кто-то должен находиться на другой стороне и занимать довольно высокое положение, чтобы знать о происходящем и своевременно сообщать о готовящихся ударах. Откуда может быть этот человек? Комитет по разведке Конгресса? Сенат? По совершенно дикому положению законодательства они имеют право потребовать от североамериканских разведслужб. Предоставление всей информации, причем не только о завершившихся операциях, но и об активных, а также о планирующихся. По мнению государя, это была глупость, граничащая с изменой. Или это какие-то разведывательные структуры? Госдепартамент? Нет, вряд ли. Их, если и информируют, то уже постфактум. На чем взяли этого человека? Деньги? Сын наркоман? сам употреблять наркотики, а может быть даже и такое, несмотря на регулярные проверки на полиграфе на наркоманию-то не проверяют. Но как бы то ни было, у Альварадо должен быть такой человек в Вашингтоне, и, возможно, не один. Второй момент: само противостояние Альварадо и Вашингтона. Как мог многолетний представитель Северной Америки в криминальном мире Америки Южной? выйти из-под контроля и стать злейшим врагом. Почему вообще североамериканцы придают такое большое значение этому человеку и тому, что он делает? Ведь его идеи о сецессии южных штатов, да, они опасны, но опасны идеи, а не сам человек. После того, как они вброшены в употребление, человек, их вбросивший, уже не имеет значения. Идеи начинают жить своей собственной жизнью. Почему североамериканцы не думают о том, что после смерти Альварадо выпавшая из рук знамени, подхватит другой? Деньги. Может быть. Но, в конце концов, в этой части света деньги — это кокаин. А кокаин — это деньги. И со смертью Альварадо кокаин не умрет. Он будет продолжать жить, течь на север и калечить там людей. Вмешивается флот. Этими словами можно определить его политику в области безопасности и реагирования на внешние угрозы. Армия предназначена для защиты родной земли. Флот для того, чтобы отстаивать интересы Российской империи у далеких берегов. Если какая-то операция требует больше, чем просто вмешательство флота, значит этой операции не бывать. России она не нужна. Но здесь... Здесь надо действовать очень осторожно, чтобы не дать себя затащить в эту кровавую кашу и одновременно добиться того, чтобы история пошла по нарисованному тобой пути. Когда в болото падает большой камень, все жабы бросаются в разные стороны. Как все-таки неприятно! Как неприятно рисковать даже десяткам русских людей в той кровавой каше, которую заварили другие, ведь по справедливости... им и хлебать. Но если ты не воюешь на чужой земле, будь готов воевать на своей, идее. и то, что они запланировали сделать, нужно сделать. С своей помощью он оказывает большую услугу североамериканцам. Любая операция, даже самая тайная, требует выделения значительных материальных ресурсов. Это все проходит по документам. А после некоторых Последних событий североамериканские военные боятся ставить подпись под документами больше даже, чем самого лютого врага. Здесь же все обеспечение предоставляет Российская империя, и что бы ни случилось для североамериканцев, все будет шито-крыто, а ему тут и вовсе не перед кем отчитываться, кроме как перед собственной совестью и перед Богом. Николай взглянул на часы. Он носил самые дешевые, Павел Бурые, подаренные ему офицерским собранием. Через три с небольшими минуты спутник войдет в зону проведения операций, а это значит, что ему нужно быть не здесь. Государь поднялся, взял в одну руку чашку, может быть, уже заварили свежего, в другую папку, ее надо вернуть секретчику, требования едины для всех. Пора. Его величество Николай III Романов прошел по бетонному, освещенному, мертвенно-бледным светом, светодиодных ламп коридору, машинально отвечая на приветствия идущих навстречу людей. Свернул в отнорок, который вел к главному залу боевого управления. Дежурившие у массивной дверей морские пехотинцы отдали честь и открыли перед государем дверь, весившую несколько тонн. Государь шагнул внутрь, думая о том, что все-таки нужно заставить историю двигаться по нарисованному в России пути. Нужно, наконец, раз и навсегда разобраться с главным противником. Эти два слова русские офицеры писали из большой буквы, чтобы не забывать, что они означают. Господа офицеры, скомандовал дежурный. Вольно, вольно, продублировал дежурный. Государь отдал папку с жизнеописанием человека, которого они должны были убить, подскочившему секретчику, подошел ближе к экрану. Это был совершенно необычный экран, не вертикальный, а горизонтальный. Огромный стол, размером 10 на 6 метров, на котором специальная система создавала миражи. Объемные карты местности, причем это были не просто карты местности, как на карте. Система умела визуализировать спутниковые снимки, автоматически выбирала самые последние из базы данных, умела имитировать движения и действия любой техники, что нашей, что техники противника. Офицеры, стоящие у этого стола, могли как бы смотреть на Землю примерно с 15-20 километровой высоты, визуально видя все происходящее событие в трехмерном ракурсе. Поскольку система была отработана еще не до конца, на стене, там же, где он и должен был быть, висел электронный планшет, но сейчас он мало кого интересовал. Сейчас система имитировала северо-западную часть Южной Америки вместе с солидным куском центральной части Тихого океана. Было видно все. И горы, и омывающий землю океан, и еле движущийся, эффект масштаба, авианосец, с группой сопровождения и преследующие его британские и японские корабли, выполняющие разведывательную миссию, и даже черные мошки вертолетов, летящих к побережью. «Засекли — Засекли? — просил государь. — Никак нет, Ваше Величество. Мы контролируем обстановку в данном районе. Если бы британцы или японцы что-то заподозрили, последовал бы внеочередной сеанс связи или хотя бы радиовсплеск. — Ничего подобного нет. — Там на палубе вечеринка, ваше величество, — сказал еще один офицер. — Британцы и японцы тоже расслабились. — Вечеринка? — Так точно. Спрашивать, почему британцы и японцы увязались за авианосцей группой, государь не стал. Это и ежу понятно. Главный противник. Мы постоянно следим за ними, а они за нами. К тому же авианосная группа смещаться в сторону австралийского континента. С Австралией пока не было гостей? Нет, ваше величество, мы пока вне зоны досягаемости их базовой авиации. Понимание, господа, до спутника 5, 4, 3, 2, 1, есть изображение, картинка пошла. Изображение на огромном столе начало чуть меняться, подстраиваясь под переданную спутником. реальность.